«Что за сюжет?» – спросила Ника, взглянув на скульптуру, рядом с которой находилась, и на свою оливковую курточку. «Один стотысячник захлебывается от веселья. В торговый центр позвонили с сообщением о минировании», – ответил Женя. «И всех людей оттуда эвакуировали. И он снимает площадку перед ТРЦ и веселится по полной. Салабон не может раскрутить реально острую тему, вот и промышляет фриками и гэгами». Вейдер был блогером-миллионником, ратовал за порядок и справедливость в обществе и никогда не занимался троллингом или высмеиванием. «Ловите!» а В Никин телефон прилетело сообщение с вложенной ссылкой. «Может, и себя увидите. И качество съемки у него хромает. Дергается, прыгает, и ракурс а выбрал неудачный. Все время какой-то угол в кадр влезает». Вероника поблагодарила видера открыла видео. Вот она, 67-я параллель. Камера пометалась по площадке перед главным входом, потом в кадре оказалась остановка, потом киоски на главной аллее. Потом задребежал телефонный звонок. Роскошный бас, явно измененный при помощи компьютерных технологий, сдабривая речь матерком, сообщил, что в здании торгового центра установлено взрывное устройство. Раздался вой сирены. Визгливый голос, захлебывающийся скороговоркой, отчаянно матерясь и хихикая, злорадствовал на тему, как реально не везет параллели. Опять звоночек прилетел. Потешался, снимая, как из здания спешно выходят посетители и персонал. Всех, кто попадал в кадр, автор лайва желчно комментировал. «Ай, как не повезло! Пришли оторваться в выходной, а тут, опаньки, идуй на уличку, жди под дождиком, пока не проверят!» «Нельзя без проверки! А ну, как реально бомбочка стоит, тогда всем кобзда!» Ника брезгливо поморщилась. Ей была неприятна манера некоторых янцов изъясняться подобным образом. Тараторить, брызгая слюной, поминутно срываясь на визгливый крик и облажной мат. «Явно не местный!» – подумала она. «Здесь так не тарахтят. И правда, что это за угол в кадре? Очень похоже, очень похоже... Да это же один из киосков. Они тут все по единому стандарту построены». «Что, нас уже и в интернете показывают?» Рядом остановился крупный плечистый мужчина с черным ободком угольной пыли вокруг глаз. «Вяжет-то, как припадочный, прямо как тещин кот, когда ему на хвост наступишь». «Вот не незадача! Зашел я с работы затариться продуктами, а тут снова здорово!» Ника догадалась, что перед ней отработавший смену шахтер. «Это откуда он же снимает?» «А, понятно! За шофермой!» – затихарился с телефоном, – догадался шахтер. «Вот поганец! Пойти, что ли, пенделя дать, чтоб не до смеха стало? Лучше не надо!» Еще и сами виноватым окажетесь. Они сейчас грамотные, свои права знают, и куда на кого пожаловаться тоже. — А здесь, барышня, свои законы, — прищурился шахтер. — Тундра диктует. И тут пустобрехов таких вот не любят. Ладно, хрен с ним. Еще зашибу ненароком. Ника проводила взглядом шахтера и осмотрелась. Да, вот он, стандартный коричнево-бежевый киоск с ярко-красными буквами «Шаверма» из тундры. Оттуда долетал соблазнительный аромат горячего лаваша с мясом. Неспешно, как человек, которому просто захотелось перекусить в ожидании, пока спасатели проверят здание, Вероника зашагала к киоску. Кстати, можно и в самом деле купить лепешку. Пахнет неплохо, а аппетит разыгрался не на шутку. Съеденных утром двух булочек из теремка оказалось маловато. Пока ей готовили шаверму с индейкой, Ника боковым зрением увидела, как из-за угла киоска высунулась сутулая фигура в капюшоне. «Минут десять подождите», – вежливо сказала продавщица, скуластая девушка с раскосыми глазами аборигенки Коми, сунув шаверму в печь. Ника все тем же неспешным шагом отошла за угол киоска, где увидела еще одну табличку «Зона для курения» и увидела стоящего сбоку от шавермы долговязого парня в серой куртке с надвинутым до бровей капюшоном. Парень держал штатив, на котором закрепил телефон, вел съемку и тараторил в укрепленный возле рта микрофон, захлебываясь хихиканьем. Расходятся люди, задолпались уже ждать. Погодка не та, чтобы на улице торчать, пока саперы со всем помещением пошарятся. Ай, какая невезуха! Какой выручки лишились, и всего-то и было, что один звоночек. «Женщина!» — возмутился он, сдвинув микрофон на шею. «Другого места нет курить? Че, не видите, тут человек стоит и должен дым ваш глотать?» «Сами травитесь, если хотите, а других не заставляйте! Вы что, глухая женщина, я вам говорю!» Любую другую молодую женщину подобное обращение, второе за полчаса, расстроило бы на весь остаток дня. Но спецкору Орловой на работе приходилось слышать и не такое, и при наездах она никогда не терялась. «Это место для курения, читать умеете?» Она ткнула пальцем в табличку. «И если вы тут стали она повысила голос, увидев, что парень разинул рот и намерен снова затарахтеть без остановки. «И если вы тут стали то смиритесь с тем, что люди приходят сюда покурить». «Чё?» — говорит, как ежанин. Точно не местный. «Вы что, самая умная?» — набычился парень. «Вас, женщина, не спросил, где мне стоять». Только о себе и думаете а с другими людьми тоже считаться надо, а то таблички читать научились, а культуре нет. Конечно, он не хочет отсюда уходить. Здесь самый лучший обзор главного входа в параллель и аллеи для пешеходов, а ему надо лайв записывать, и все должны под него подстраиваться. Он, видите ли, не курит и по этому поводу всех замонает своим воинствующим зожем. Но вы чё, женщина, назло, что ли? разорялся блогер. «Типа наглость второе счастье? Отошла быстро!» Ника чуть не рассмеялась. Этот вертлявый задрыга с узенькими плечиками и пронзительным голосом изо всех сил корчил из себя нормального мужика, решившего поучить бабу жизни, чтобы свое место знала. А у самого глаза так и мечутся тревожно. Да и дойди дело до невербальных коммуникаций. Более крупная мускулиста Ника в два счета научит его, что слабый пол – это не о ней. «Пишите спокойно свой лайф», – ответила она. «Только более авторитетные коллеги говорят, что качество у вас ниже среднего и на двойку не тянет». «Вот тебе за женщину, которую ты затвердил, как попугай. Получи, фашист, гранату». «Да пошла ты!» Парень захлебнулся бранью и харкнул на тротуар. Угрожающий шагнул вперед. Приостановился, кинул взглядом невозмутимо усмехающуюся оппонентку. — Повезло тебе! Я нынче добрый, баб не трогаю, а то показал бы тебе. Алло, братан, — Алё братан! Какие-то проблемы? К ним подходил сурового вида мужчина в форме цвета моренго с эмблемой местной горноспасательной службы. — Чего до девушки докопался? При его виде парень тут же суетливо сдернул телефон со штатива и потрусил к остановке, где как раз стоял на посадке микроавтобус, идущий в центр. Уже поставив ногу на подножку, он обернулся и проорал. «Да пошел ты!» «Что?» — рванулся вдогонку спасатель, но дверца уже закрылась, и маршрутка уехала. «Ну, глистопед, ладно, еще раз увижу, мне убежит. Он к вам что, приставал?» «Видно, больно ударился, когда с луны падал», — усмехнулась Ника. Его удивило, что на месте для курения стоят люди с сигаретами. «Или мамаша стоя родила», — ухмыльнулся мужчина в форме. «Девушка, ваша шаверма готова», — окликнула продавщица из киоска. «Привет, Катюха», — поздоровался с ней спасатель. «Мне как обычно». Даже жаль, что он не догнал этого задрыгу и не навесил ему как следует. Ника забрала горячий капакет со своим заказом и отошла к ближайшей скамейке, чтобы перекусить. Тогда я вмешалась бы после второй плеухи, великодушно спасла бы его от трети и спросила бы, как это он так удачно оказался рядом с параллелью, как раз тогда началась тревога, а вовремя, чтобы заснять эвакуацию. Думаю, в этом случае он бы меня уже не послал и, может, поделился бы секретом своего везения. Интересное кино. Автор анонимных звонков точно знает, когда лучше в очередной раз сообщить о бомбе. Блогер-скандалист подоспел как раз к началу тревоги со штативом. Официантка за пять минут до сообщения о минировании радуется, что можно будет немного отдохнуть. Как будто ту же знала, что сейчас опять всех выведут. Интересно. Она с аппетитом ела упоительно вкусную шаурму. Свежее мясо, хрустящая лепешка, нежный майонез хорошо приготовлено, на совесть. Как говорила Алиса в «Стране чудес», тем дальше, тем страньше. Ника доела шаверму и отправила сообщение на WhatsApp Вейдеру. Можете скинуть мне инфу об этом блогере, который записывал лайв у торгового центра? Да запросто, когда надо. Завтра утром, часам к восьми-девяти. Сделаю, спасибо. Теперь не с пустыми руками завтра навстречу со Шкоковым приду. Ника выбросила пустой пакет в урну и отошла к киоску, где готовили кофе. Она все-таки хотела дождаться окончания проверки и заглянуть в магазин комиксов и корюкай.